Глава 9. В конце ноября в город пришёл кривац, ледяной сибирский ветер, который дул прямиком в распахантую пасть молдавской равнины. Позже он принесёт с собой снег, но пока что погода просто стала неуютной и угрожающей, и с каждым днём это ощущение росло. На улицах было меньше народу. Некоторые покидали помещение только для того, чтобы торопливо сесть в автомобиль. Спрос на такси вырос. Нефтяные месторождения находились всего в 30 милях от города. Бензин был дёшев, и таксисты брали за проезд меньше, чем в других столицах требовали за автобусный билет. Кроме того, в конце ноября появился и новый страх. Россия вторглась в Финляндию. Гай оставался твёрд в своей вере, хотя знакомые готовы были винить его в предательстве Советского Союза. Они с Гарри узнали о произошедшем в атениуме, куда их хотел поужинать Клэрэнс. Покинув обеденный зал, они увидели, что главный холл готовят к приёму. Все лампы горели, столы были уставлены цветами, а на полу расстилали красный ковёр. "Немцы", сказал Гай, увидев первых гостей. Британцы и немцы в Бухаресте знали друг друга в лицо. Гарит впервые по-настоящему встретился с Фрагом. Гай и Клэрэнс показали ей нескольких важных представителей немецкого посольства. Все они были пышно наряжены, включая Герду Хофман, кренастую женщину с соломенно-светлыми волосами, уложенными вокруг головы наподобие шарфа. Никто не знал, чем именно она занимается, но слухи нарекли её величайшим агентом Германии. Несколько немцев стояли отдельной группой. Увидев, что к ним приближаются трое молодых англичана, они стали теснее, чтобы англичанам пришлось разделиться и обойти их. Когда это произошло, немцы так и покатились со смеху. Гарет поразила, что такие важные персоны могут вести себя так по-идиотски. Гая Кларнс не удивились. Подобное поведение казалось им типичным для немцев, прибывших в страну под эгидой нового порядка. Они тут не просто так собрались, сказал Кларэнс. Интересно, что случилось? Давайте спросим в баре. В баре они встретили Галпина, который рассказал им о вторжении в Финляндию. Это только начало, сказал он. Теперь Россия объявит нам войну, а потом они с немцами поделят Европу между собой. Что им помешает? Что угодно, ответил Гай. Уверен, что русские не будут принимать никаких преждевременных решений. Галпин глядел на него с мрачной насмешкой. Вы думаете, что понимаете Россию, точно так же, как римский папа думает, будто понимает Господа. Увидите, немцы или русские будут здесь быстрее, чем вы скажете восточная Польша. Гай рассмеялся, но никто не поддержал его. Остальных охватило ощущение надвигающейся катастрофы. На следующее утро Гаря, отдираямые сомнениями, шагала по парку Чишмиджеу. В полдень ей предстоял осмотр квартиры. Если они решат снять её, им придётся внести трёхмесячную оплату. Ей не хотелось рисковать деньгами. Не беспокойся, сказал Гай. Мы пробудем здесь не меньше года. В промёрзшем парке не было никого, кроме них. Когда они подошли к мосту, порыв ветра с озера швырнул им в лицо ледяные брызги фонтана. В поисках укрытия они свернули к клумбам, на которых ещё виднелись последние лепестки хризантем, словно сделанные из бурого истлевшего шёлка. Белый павлин волок свой хвост по грязи. По аллеям парка вились сухие листья и голубиный пух. Дорожка изогнулась и вывела их к каштанам, за которыми располагался ресторан. Гай взял Гарет под руку, но она не отреагировала. Он обещал пойти смотреть квартиру вместе с ней, после чего позабыл об этом и назначил на это время дополнительные занятия со студентом. Это обязательство оказалось для него более важным. "Что же мне одной говорить с хозяином?" спросила Гарет. "Что ты?" воскликнул Гай довольный собой. "Я позвонил Софии, а она согласилась пойти с тобой". Он считал, что всё устроилось как нельзя лучше. Всем известно, что англичане беспомощны перед уловками румынских домовладельцев. Гаря так вовсе не считала. Пока они шагали по парку, Гая корил её, что она не пользуется помощью Софи, ведь Софи была бы счастлива помочь ей, если бы Гаря хоть раз попросил её об этом. Софи так помогала ему, пока он жил здесь один. На самом деле, она добрая душа, ей не просто пришлось в жизни. Всего-то и нужно, что немного ей польсти, чуть-чуть постараться. Очевидно, он предполагал, что Гаря отнимает его рекомендации к сведению, но дослушав до конца, она отрезала: "Меня тошнит от Софи". И добавила после паузы: И мы не можем себе позволить продолжать её кормить. Когда мы снимем квартиру, будет проще, сказал Гай. Будем звать к себе гостей. Они вышли из-под деревьев к деревянному помосту, на котором стояли накрытые брезентом столы и стулья. Кухня была заколочена, навесной замок покачивался на ветру. Гай спросил Гарит, помнит ли она, как они сидели здесь, когда объявили об убийстве Калинеску. Помнит ли она, какая стояла жара, как было тихо, как падали каштаны на жестяную крышу? Она мрачно ответила, что прекрасно всё помнит. Гай взял её за руку. Мне жаль, милая, что тебе не нравится Софи. Ей одиноко, она нуждается в друге. Будь с ней помягче. Она умная девушка. Она тратит свой ум на жалобы на тёю и самолюбование. Ты слишком нетерпима. Не успела Гарет ответить, как позади послышались шаги. Обернувшись, они увидели знакомый силуэт, который казался чужеродным в столь непривычной для него обстановке. Подумать только, сказал Гай, радуясь предлогу отвлечься. Это же Якимов. Не надо с ним разговаривать, попросила Гарет. Нужно же поздороваться, запротестовал Гай и устремился прочь. Сгибающийся под порывами ветра Якимов в длиннополом пальто и каракулевой шапке напоминал призрака Первой мировой войны, члена какой-то второсортной королевской семьи, которого надели в униформу. Он угрюмо тащился по парку, глядя себе под ноги и не видел Принглов, а услышав радостное приветствие Гая, так и открыл рот. Здравствуйте, дорогой мой! Ответил он всеми силами, стараясь улыбнуться. Раньше не видал вас в парке. А я здесь раньше и не бывал. Какое роскошное пальто! Не правда ли? Екимыв словно просветлел, и отвернул полупальто, чтобы продемонстрировать вытертую соболиную подкладку. Царь подарил его моему бедному батюшке. Великолепная вещь, с носу нет. Потрясающе. Гай так восхищённо разглядывал Екимова, что тот перевёл взгляд на пальто самого Гая, намереваясь сделать ему ответный комплимент, но это было совершенно невозможно. Вы похожи на Белогордейского офицера, сказал Гай. Вам ещё нужна шапка с козырьком, что-то вроде фуражки. У моего батюшки такая была, и борода, как у Николая II. Екимов тяжело вздохнул, но этот вздох явно не был адресован былом богатством. Он весь поник, казалось, что у него просто нет сил двигаться дальше. Горит пришлось спросить, что произошло? Икиму вподнял взгляд. Не буду лгать. Он сделал паузу, словно подыскивал, чтобы такое солгать. Не буду лгать, дорогая. Со мной дурно обошлись. Просто-таки выставили пинком подзад в буквальном смысле. Он печально усмехнулся. Изатеньюма. Нет, пока что нет. Я Он замялся и опустил взгляд, словно его беды скопились в таком количестве, что перекрыли источник слов. Затем его прорвало. Выставили, выбросили, выбросили из такси в дальней части города. Я был потерян в кармане нелея, не знал, куда идти. Кто-то указал мне дорогу в этот богом забытый парк. "Во мне чем было заплатить за такси?" спросила Гарет. "Это было такси Маккена. Меня выставил Маккен, после всего, что я для него сделал". Его губы задрожали. Гай взял Якимову подругу и по пути к выходу говорил рассказать, что же случилось. Макен поднял меня сегодня в несусветную рань. Позвонил и сказал, что желает меня видеть. Сказал, что ждёт меня в холле, ему пора улетать в Каир. Сами понимаете, мне надо было одеться, не мог же я пойти к нему в чём мать родила. Думал, он попросит меня продолжать работу, не знал, соглашаться ли. Быть военным корреспондентом непросто. Вашему бедному старому Яки приходилось тяжело. Я к такому не привык. Что ж, я привёл себя в порядок и всё думал, соглашаться ли на эту работу. Решил, что должен согласиться. Ещё война, сами понимаете. Каждый должен внести свою лепту. Думал, что я неплохо справляюсь. Если даже и не удавалось получить самые горячие новости в баре, старался найти те, что потеплее. В общем, я спустился и застал Маккена в бешенстве, в бешенстве. Говорит, что опаздывает на самолёт. Не успел я, помнится, как он уже затащил меня в такси и принялся меня распикать. Представь себе, он сказал, что надо было догадаться, мол, что я ничего не знаю, только собираю сплетни до скандала. Какие скандалы? Синтезом спросила Гарет. Понятия не имею, дорогая, я не любитель скандалов. Хорошо устроились, говорит, 200.000 леев за гостиничный номер. Что мол скажет агентство, когда им придётся платить за всю эту билиберду, которую выслали домой. А потом остановил такси и выкинул меня на улицу. Екимов обвёл своих собеседников неверищим взглядом. И мне пришлось идти сюда пешком. Можете вообразить? И он вам так и не заплатил, спросил Гай. Ни гроша. Но за гостиничество он заплатил. Дора, ну что он там сказал? Вот чего я опасаюсь. Возможно, по возвращении меня будут ждать мои чемоданы. Такое уже случалось. Придётся переехать в Минерву. Но это же немецкая гостиница. Неважно, мальчик мой. Бедному Яки не приходится выбирать. Они вышли на Калле Виктории, и Якимов принялся не понимающе оглядываться. Узнав окрестности, он улыбнулся. Впрочем, не будем волноваться. Мы здесь в тихой заводи. Мы спокойно переживём войну. На этой оптимистичной ноте он удалился разбираться с работниками атениума. Гари дошла с Гаем до университетских ворот, где он вручил ей две купюры в 1000 леев. "На обед", сказал он. "Сходите с Софи в какое-нибудь приятное место". После чего он удалился, подгоняемый, как ей показалось, чувством вины. Софи открыла дверь в халате. Её не накрашенное лицо выглядело землистым, волосы были прихвачены металлическими заколками. "Входите". оживлённо воскликнула она. Я как раз мыла волосы. Обычно я хожу в салон при Атениуме, но иногда занимаюсь этим сама из экономии, понимаете? Вы ещё не были в моей квартирке. Здесь тесновато, но удобно. Они поднялись по лестнице. В продолговатой комнате, совмещавшей в себе спальню и гостиную, ещё не проветривали после ночи. Кровать была не застелена. Софи смахнула со стула какую-то одежду. Садитесь, пожалуйста, я распаковываю бельё. Смотрите, Она взяла в руки какой-то свёрток в шёлковой бумаге и заглянула внутрь. Красота, чудесное бельё. Я люблю всё красивое. Оглядываясь в поисках часов, Гарет заметила, что на прикроватной тумбочке лицевой стороной вниз лежит рамка с фотографией. На стене часов не было, но на руке у Софи красовался браслет, и Гарет спросила, сколько сейчас времени. Оказалось, что уже было без четверти 12. Мы встречаемся с домовладельцем в полдень, сказала Гарет. Софи, казалось, не услышала её. Она вынимала из свёртка бельё, один предмет за другим, и с наслаждением его изучала. Разглядывая бантики, раскладывая кружевные ленточки, она медленно убирала обновки в комод. Покончив с этим занятием, она упала на постель. "Вчера ночью я гуляла с друзьями, поэтому сегодня утром я ленюсь", объявила она. "Когда мы можем выйти?" "Выйти? Куда выйти? Гай сказал, что вы сходите со мной к домовладельцу". "К кому?" Гарет объяснила цель своего визита. Софи недоумённо слушала, опираясь на локоть. Он сказал, что вы ко мне придёте. Просто по-дружески, понимаете? Он не упоминал никакого домовладельца. Любуясь своими ногтями, Софи добавила с видом человека, который понимает Гая куда лучше, чем Гарет. У него столько дел, что он не может всё помнить, знаете ли. Так вы можете со мной сходить. Но ну что, вы? Мне надо принять ванну, потом мне надо одеться, а на это нужно много времени, потому что за обедом у меня встреча, а ещё ногти, мне нужен ещё один слой лака. Весвиц Софи говорил, что чем мельче и суетнее эти планы, тем милее они должны казаться. Увидев недоумение на лице Гари, она рассмеялась. Вы же можете сама с ним встретиться. Вы что, боитесь? Нет, сказала Гари, после чего Желая дать Софи последний шанс, добавила. Беда в том, что я не говорю по-румынски. Но хозяин будет говорить по-французски. Вы же наверняка хорошо знаете французский. Почти не знаю. Как это? Это изумление Софи заговорило ещё более высоким голосом. Девушка из хорошей семьи может не говорить по-французски? В Англии, да. Гарет встала, провожая гостью Софи решила приободрить её. Хозяин вас не съест. Он увидит одинокую леди и будет особенно вежлив. Сама мысль об этом, казалось, очень её веселила. Гарет увидела Гая только вечером. Она сообщила ему, что обо всём договорилась с домовладельцем и сняла квартиру на полгода. А что сказала Софи? Её там не было. Она же поговорила с домовладельцем. Нет, она не пришла. Когда я за ней зашла, она ещё не оделась. Она же обещала, что сходит с тобой. Она сказала, что не поняла тебя. По выражению лица Гая можно было не сомневаться, что Софи прекрасно всё поняла. Он замаскировал своё недовольство бурным восхищением в адрес жены. Так ты сама совсем разобралась, ты просто чудо. Теперь у нас есть квартира. Это надо отметить. Гарет понадеялась, что теперь она хотя бы несколько ближайших дней ничего не услышит о Софи.